Глава 29. Жизнь длинною в сон. Ивейн стоит на звездном балконе, облокотившись локтями о перила, и, наблюдая, как тьма поглощает все вокруг, уводит Ника с собой. Она слышит, как плачет Аня, видит, как бежит к брату Дафна, чувствует, с какой печалью опускает голову Лир. Столько событий, Столько случайностей и совпадений переплела в их жизнях Ивейн, чтобы этот момент настал. Однако она не находила внутри себя радости, нет, не ощущала даже удовлетворения. Для будущего не хватает чего-то еще. Сзади раздается шорох, шаги Энриля. Мягкий, точно он ступал по воде. Он подходит. Тоже опускает локти на перила рядом с Ивейн и, не отрывая взгляда от Ани, спрашивает. «Этого ты хотела? Чтобы хорошая девочка страдала?» «Нет». Ивейн качает головой. «Может, пора вмешаться?» «Я хотела, чтобы она поняла, почему нам нужно сделать мир лучше». «Сейчас она хочет мир лишь уничтожить». «А ты?» Энриль смеется, но это серьезный смех, задумчивый. А затем он поворачивается и внимательно смотрит на Ивейн. «Разве от меня сейчас что-то зависит?» «Люди верят в богов, не так ли?» Ивейн встречает его взгляд. «О, эти глаза! Сияющие, как звезды, бездонные, как ночное небо! Как же она любит глаза Энриля!» Аня любит глаза Ника. Не верят в себя, но верят в нас. Энриль долго молчит. И Ивэйн видит, как мечутся мысли в его зрачках. Как много вариантов прошлого и будущего он перебирает. Как выбирает и не может выбрать. Неужели нужно решать сейчас? «Почему ты выбрала Хелл Хейта тогда?» Наконец спрашивает он. «Честно?» «Не знаю. Мне понравились его сила воли, его преданность и любовь». «А ник?» «Та же причина». Энриль кивает. И Вейн знает, он понял. И если бы он мог, то взял бы ее сейчас за руку, увел за собой. Но он не может. Его пальцы пройдут сквозь нее. Их тела — звездная пыль. Их мир — сон. «Почему же ты выбрал Аню?» — спрашивает она. Знакомая улыбка появляется в уголках губ Инриля. «Мне просто понравился цвет ее глаз», — говорит он. Они долго еще молча стоят, смотрят друг другу в глаза, зная мысли друг друга, зная желания и страхи. А затем ветер дует в их лица, принося с собой запах луговых трав, И летних цветов. А появляется у Перил рядом с ними. Арий дает добро, говорит она, нараспев, пальцами играя с Васильковыми прядями своих длинных волос, заплетая их в косу. Время пришло. Посмотрев на нее, Энриль кивает и снова переводит взгляд на Ивейн. Что ж, «Пора богам стать людьми, пора поверить в себя!» Ивен не отвечает, но улыбается. «Сколько азарта всегда было в словах и мыслях Энриля! Именно этот азарт она преподнесла Ане в день ее рождения! Именно этот азарт и жажда жизни позволили землянке добраться так далеко в ее приключении!» Теперь Пришло время преподнести новый дар, поменять правила игры. Развернувшись, Ивейн взмахивает своей сверкающей мантией и исчезает. Звезды мерцают перед глазами, ослепляя Энриле на миг. Тоже посмотрев вслед Ивейн, Амарили схмурится какой-то собственной мысли, а потом подходит и встает на место Ивейн рядом с Энрилем. Ее взгляд устремляется на узор в небе, к Ане. «Это конец истории?» «Отнюдь», — качает головой Энриль. «Это только начало». «Значит, она спасет Ника? Уничтожит мир, спасая его?» «Может, да. А может и нет. Может, мы никогда не узнаем. Разве возможно знать все?» — Невозможно, — соглашается Рил, — этим мне всегда и нравилась жизнь. Не конец. Вы прослушали книгу Дарьи Кондолинцевой «Где не светят звезды». Текст читала Татьяна Гордиенко.